Глава 35. Энца. Я не мог вспомнить, защищал ли меня кто-нибудь с того дня, как погиб отец. В один момент я потерял родителей и стал опорой и защитой для Лав и для себя самого. С тех пор я всегда стоял перед всеми, никто передо мной, до пьянки. Сейчас я стоял в зале, где каждый второй хотел моей смерти или как минимум моей ошибки, и впервые в жизни чувствовал, как кто-то встал передо мной. Моя жена. Моя упрямая, умная, хитрая жена, которая не переставала меня удивлять. Она ломала торно словами так, как не справилось бы ни одно оружие. Она уверенно и чётко вселяла правду в умы людей. Заметила ли она, что ни разу не заикнулась? Не то чтобы меня это когда-нибудь волновало, но Бьянка гордилась бы собой. Зал взорвался шёпотом. Я хищно улыбнулся и сделал пару шагов, чтобы встать перед сценой и посмотреть на её лицо. Моя жена. Она была, есть и всегда будет моей, независимо от подписанных бумаг, независимо от её обиды на меня из-за моего решения. И именно в этот момент я увидел то, чего не хотел видеть никогда. Маленькая красная точка. Она мигнула так быстро, что никто бы её не заметил, если бы не смотрел на Бьянку так как всегда смотрел я. Сначала она мигнула на плече, потом медленно и уверенно скользнула выше по груди, к сердцу. Время сперва остановилось, потом сорвалось. «Бьянка!» — крикнул я. Она сделала вдох, собираясь сказать что-то ещё. Я не дал ей ни слова. Пять шагов. Я пересёк расстояние до сцены так быстро, как не бегал никогда. Охранник фонда, хотя уверен, что он не обычный охранник, Попытался преградить мне путь. Я отбросил его, даже не глядя, лишь почувствовав, как под рукой хрустнула кость. В следующее мгновение я шиб Бьянку с ног. Мы рухнули на пол ровно в тот момент, когда прогремел выстрел. Би ударилась плечом, но я успел прикрыть её затылок ладонью. Я лихорадочно искал рану на её груди и только потом понял. Снайперская винтовка не издаёт такого звука. «Не двигайся!» крикнул я ей в ухо и слегка повернулся, сканируя второй этаж. Тело в чёрном с простреленной головой свисало через перила, а за ним, почти сливаясь со стеной, стояла фигура с вытянутой рукой. Ахиллес Аргирас. Он поймал мой взгляд и едва заметно кивнул. «Я знал, в нашем мире ничего не делают подобрать доброте душевной. Я знал, что мне придётся расплатиться за его помощь. Я знал...» что перевернул бы землю и пошёл на что угодно, чтобы защитить свою жену. Я вернул взгляд к испуганному лицу Бьянки и мягко поцеловал её в лоб, пока вокруг начинался хаос. Эн цо. Её голос дрожал так сильно, что я с трудом разбирал слова. Заикание брало над ней верх. «Ты ра-а-а...» -а... Она напрягалась всем телом, а потом выкрикнула. «Ты ранен!» Её руки снова и снова тянулись к моей шее. На открытое декольте платье упали первые багровые капли крови. Моей крови. Сначала я даже не поверил, что она моя. Я не чувствовал ничего, кроме укоренившейся потребности защитить Бианку. Меня волновало только одно — убедиться, что она жива. «Я в порядке», — сказал я ей на ухо, и, оттолкнувшись от пола, поднял нас на ноги. Кровь густо стекала по шее и вниз по телу. Видимо, снайпер всё-таки успел выстрелить, и пуля вскользь задела меня. Рана на боковой поверхности шеи казалась рваной, болезненной и обильно кровоточащей, но не смертельной. Раздалось ещё несколько выстрелов, шум в зале усилился. Я выхватил пистолет из первой кобуры и завёл бьянку себе за спину, отступая к стене, чтобы никто не смог добраться к ней сзади. Вокруг царил хаос. Крики, стулья, летящие в стороны, люди, падающие на пол. Некоторые бежали к выходу, некоторые падали замертво, а кто-то успевал орать в телефон. «Стрельба! Сенатор!» Взвыли сигнализации, перекрыв хруст стекла и крики о пощаде. Я заметил одного из стрелков и пробил ему голову одним выстрелом. Другого прикончил Дарио, уже бежавший к нам. «Где Лав?» Всё мое тело затряслось. Эта стрельба слишком напомнила день, который до сих пор приходил ко мне каждую ночь. Хотя я видел вещи и пострашнее. «Где Лав?» — заорал я, осматривая сначала мёртвые тела в лужах крови, потом тех, кто пытался укрыться или бежать. Её нигде не было. Пальцы на спусковом крючке пистолета стали скользкими от крови, хлещущей из шеи, как из чёртового фонтана. Мне нужно остановить этот беспорядок, прежде чем я отключусь от потери крови. Я резко развернулся, вытащил Бьянку из-за спины и передал её Дарио. Забери её домой. Усиль охрану. Я найду лав. Я даже не позволял себе подумать, что с моей сестрой могло что-то случиться. Я не уйду отсюда без неё. я не уйду отсюда без головы Торна под мышкой. Бьянка ударила меня в грудь. «Ты ранен! Ты не можешь оставаться здесь, пока...» Я прижался к ней лбом под свист пули крики. «Я сказал, что ты уходишь!» Моя рука обхватила её щёку, оставив кровавый след. Я не знаю, что именно она увидела в моих глазах, но с её губ сорвался тихий вздох смирения. Она быстро коснулась моих губ и прошептала. «Не смей умирать, Делла Морта! Я с тобой не закончила!» У меня не было времени смотреть им вслед. Стена позади меня отсыпалась от выстрела. Я проследил траекторию и нашёл ублюдка. Итальянец. И без сомнений, весь этот незапланированный фейерверк — работа Романа и Торна. Я вытащил второй пистолет и начал делать то, к чему, видимо, готовился ещё вчера вечером, устраивая тир во дворе. Я прикончил троих, прежде чем мог сдвинуться с места и начать думать, а не просто реагировать. Пули свистели над головой, как разъярённые осы. Запах пороха, крови и дорогого парфюма смешался в один тошнотворный коктейль смерти. «Лав!» — прорычал я сквозь зубы. «Дови сей пискатоле!» С итальянского... «Где ты, заноза в заднице?» Этот хаос я уже видел однажды. Тогда у меня из рук вырвали всё. Сейчас я не собирался отдавать ни дюйма. У Торна совсем не было фантазии, раз он повторял сценарий. Я двинулся вперёд, низко, вдоль ряда столов. Кто-то схватил меня за плечо и пытался что-то сказать. Я, оттолкнув его, даже не глядя, это был не мой человек и точно не моя сестра. Мой мир сузился до двух задач — найти лав и убить Торна. Выстрел слева заставил меня машинально уйти в сторону. Солдат в чёрном шёл на меня с винтовкой наперевес и орал в рацию по-итальянски. Я расслышал «знакомая Романа» и выстрелил первым, дважды в грудь. «Романа, я приду за тобой», — процедил я в рацию, когда его тело рухнуло на пол. Кровь налипала на воротник, стало холодно, хотя в зале стояла духота — Я стеснул зубы. Нельзя терять сознание. Не сейчас. «Энца!» Голос Лав прорезал гул. Я отчаянно надеялся, что это не галлюцинация от потери крови. Я резко обернулся. Лавиния стояла на другом конце зала, возле перевёрнутого столика. В одной руке она держала свой любимый нож, в другой — шампанское. Она замахнулась Дон Периньон и разбила бутылку о голову ублюдка, который пытался её задушить. «У меня на шее кортье, фильо депутана!» Итальянская, грубая, сукин сын. «Руки прочь!» Я оказался рядом с ней через несколько секунд. «Цела?» Я впился в неё взглядом и обхватил руками за плечи, буквально сканируя на следы крови. «Относительно!» — хмыкнула Лав. На её щеке виднелась царапина, а платье украшала чужая кровь. Лав заметила мою шею и нахмурилась. «Кажется, тебе нужен шарф!» Только теперь я понял, насколько расширены её зрачки. Адреналин держал её так же, как и меня. «Я в порядке», — сказал я и дёрнул нас вниз, когда почувствовал приближение пули. «Би?» — спросила Лав уже другим тоном, стягивая каблуки и отрывая кусок платья. Она быстро перевязала мне шею. «Где Би?» — Дарио вывел её. Её плечи едва заметно опустились. «Хорошо». В этот момент пуля чиркнула по перевёрнутому столу над нашими головами. «Мамма Мия, выдохнула она. «У этих идиотов вообще нет чувства так-то!» «Ниже!» — рявкнул я, прижимая её к полу. Ещё один залп. Где-то справа разлетело стекло, и кто-то завизжал. В голове гудело, в шее жгло и липло. Я чувствовал, как повязка, которую Лав накинула, уже промокла к чёрту. «Сколько их тут?» — прошипела она. «Достаточно!» чтобы это мне надоело», — проворчал я и выпустил ещё пару выстрелов. Ответный огонь ударил слишком близко, слишком прицельно. «Лавиния, вниз!» — выкрикнул знакомый голос. Чья-то рука буквально снесла её в сторону. Над тем местом, где секунду назад находилась её голова, стол взорвался щепками. Я обернулся с поднятым стволом и встретился взглядом с одним-единственным живым глазом. Ахилл держал в одной руке пистолет, а другой прижимал лав к полу. По его кожаной куртке стекали капли крови, но на нём не было ни царапины. «Ты с ума сошёл?» — зашипела моя сестра, пытаясь его оттолкнуть. «Я сама справлюсь!» «Конечно, Агапи Моа», — лениво сказал он, «но мне нравится, когда мои будущие невесты остаются с целыми головами». «А у тебя их много?» — прищурилась Лав. «Кто знает». Он рывком поднял Лав, прикрывая собой, и протянул ей второй пистолет вперед. вперёд. «Нож у тебя прекрасный, но тут, кажется, стрельба, а не резня». «Заткнись!» — рявкнул Лав, уверенно перехватывая оружие. «Ахилл!» — я заставил его посмотреть на меня. «Ты видел Торна?» — его взгляд потяжелел на секунду. «Пять минут назад, у бокового выхода. Остаёшься с ней», — сказал я. Это не звучало как просьба. Лав дернулась. «Нет, я...» «Почему каждая женщина в моей семье считает своим долгом поспорить со мной?» Лавиния. Я посмотрел на неё так, как смотрел только в двух случаях: когда собирался убивать и когда приказывал. Ты остаёшься с ним. Её губы дрогнули, но в конце концов она кивнула. Я ещё секунду удерживал её взгляд, чтобы убедиться, что ей в голову не придёт какая-то сумасшедшая мысль. Иди уже, фрателла, буркнула она. Я двинулся. Открытое пространство зала работало против меня. Приходилось снова и снова останавливаться и пригибаться, чтобы мне не снесли голову раньше, чем я доберусь до ублюдка. С балкона второго этажа доносились звуки борьбы и итальянская ругань. Это были не дешёвые наёмники. Слаженная атака, прикрытие, координация. Романа не экономил людей. Его ошибка. Задница Торна не стоила ни одной смерти его солдат. Я выстрелил в придурка, который целился в женщину за баром, и вскинул бровь, заметив неподалёку маленькую, хрупкую, заляпанную кровью фигуру — Никс. Она стояла, упираясь коленом в спину Громилы, прижатого к полу, и держала нож у его горла, что-то шепча ему на ухо. По лицу текла кровь, но, кажется, Барби-убийцу это не особо волновало. Гелиос нависал над ней, прикрывая спину, как орел. «Замечательный, чёрт возьми, семейный вечер!» Выстрелы стали реже. Я быстро просканировал пространство. Осталось всего двое солдат Романа. Одного Марка душил голыми руками, другому Раф вырезал глаз столовым ножом. Пара моих людей оттаскивали тела гостей к стенам. Слишком много жертв среди невинных. Романа действовал грязно даже для человека-мафии. Я, наконец, добрался до коридора, ведущего к боковому выходу, и слегка покачнулся, когда в глазах потемнело. Кровь стекала по мне, как ручей в оттепель. Торн оказался там, где я ожидал. С двумя охранниками он пытался прорваться на волю через служебную дверь. Маску сенатора он ещё держал, но руки тряслись, как у человека с Паркинсоном. Видимо, что-то пошло не по плану, раз главный виновник этой кровавой бани всё ещё находился в центре событий. Один охранник шагнул вперёд, закрывая его собой. Я не стал тратить пулю, а молча свернул ему шею. Второго пришлось поприветствовать рукоятью Глока по лицу. «Не подходи!» Торн выхватил пистолет. Рука дрожала так, что попасть он мог разве что себе в ногу. «Морте, я не буду повторять». «Даже перед смертью так и не смог выучить мою фамилию», — усмехнулся я. Я почувствовал, как за моей спиной встали Марка и Раф. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы знать. Это они. Я схватил Торна за горло и впечатал в стену. Из-за угла выскочил ещё один охранник, Но Раф выстрелил раньше, чем тот успел прицелиться. «Официальная часть вечера окончена», — лениво бросил он. «Спокойной ночи». Я сжал руку на горле Торна сильнее. Его лицо начало синеть. «Делла Морта. Мой отец был Делла Морта. Моя мать была Делла Морта. И твоя дочь тоже Делла Морта. Запомни, наконец, фамилию, которая будет пировать на твоей могиле». «Ты совершаешь ошибку!» «О, заикаешься!» — оскалился я. «Очень кстати». Я направил пистолет ему в пах и выстрелил. Его вой был таким громким, что едва не оглушил меня. «А теперь попробуй сказать это без заикания». Он не смог выдавить ни звука. «Знаешь, что самое забавное?» — прошептал я ему в ухо. «Ты хотел, чтобы твоя дочь молчала всю жизнь, а в итоге именно её голос...» стал твоим концом. Я сжал горло так, что под пальцами почувствовал трахею. И я не могу допустить, чтобы после всего, что ты с ней сделал, у тебя было право на последнее слово. Его горло захрустело под моими пальцами. Звук короткий, мерзкий, но до странного правильный. Торн захрипел. Воздух застрял где-то посередине между ртом и лёгкими. Глаза полезли из орбит, губы приоткрылись, но вместо слов вырвался только рваный свист. «Ты ничем не отличаешься от меня!» — выдавил он. «Тише!» — прошептал я ему в ухо, сильнее прижимая к стене. «Ты всю жизнь перебивал других. Сейчас пришло время слушать». Он цеплялся за моё запястье, ногти впивались в кожу. Я сжал ещё немного, ровно настолько, чтобы почувствовать, как под пальцами ломается вся его уверенность. Весь его статус, весь этот тщательно выстроенный образ. «Помнишь, как ты держал за горло свою дочь?» — сказал я спокойно, словно обсуждал утренние новости. «Уверен, помнишь. И да, мы похожи во многих грехах. Но знаешь, чем я отличаюсь от тебя?» — я наклонился ближе. «Мои руки способны не только держать за горло тебя и любого, кто встанет у меня на пути». Но и они также умеют обнимать любимую женщину, заботиться о родных, купать щенка, от которого без ума моя жена. Я монстр, чудовище и плохой человек, но я знаю, где проходит красная линия, и я скорее умру, чем переступлю её». Он захрипел громче. Плечи дёрнулись, колени начали подламываться, но опоры ему не требовалось. Я приподнял его до уровня своего лица. У меня в глазах на мгновение потемнело. От потери крови или от ярости я уже не различал. «Это за мою семью», — сказал я с дикой силой, сжимая горло. «И за девочку, которую ты бил до тех пор, пока она не разучилась говорить». Я вырвал его трахею одним движением. Торн откинулся назад и сполз по стене. Из шеи и рта хлестала кровь. «Смерть не придёт сразу, она будет мучительно пожирать его». И меня это устраивало. Он не заслуживал быстрой смерти. Более того, я считал, что он вообще не заслуживал умереть, потому что тогда его плоть не предастся бесконечным мокам. Оставалось надеяться, что в другом мире ему будут уготовлены страдания. Я не положил ему монету под язык. Пусть вечно скитается по берегу Стикса, рыдая и умоляя каждую душу подбросить ему хоть что-нибудь, чем он сможет расплатиться с паромщиком. Несколько секунд я просто стоял и смотрел на него, не чувствуя облегчения, только пустоту. «Энца!» — голос Лав донёсся сбоку. Он прозвучал так глухо, будто через воду. «Нам нужно уходить. Полиция уже...» Мир качнулся. Сначала едва заметно, потом сильнее. Я моргнул. В глазах потемнело, шум в ушах усилился, словно рядом со мной самолёт готовился к взлёту. «Лав», — попытался сказать я, но слова вышли хрипом. «Уходи с Ахиллом». Её силуэт поплыл. Я сделал шаг, и ноги резко перестали слушаться. Пальцы разжались, пистолет глухо стукнул о пол. «Мерда». С итальянского «чёрт, дерьмо». Сорвалось с губ, когда пол вдруг оказался слишком близко. Я не успел выставить руки, тело просто отключилось. Я почувствовал, как жар сменился ледяным холодом, растекшимся от шеи к груди. «Фрателла!» — крик Лав прорезал шум. Мелькнули лица. Марко выкрикивал приказы в часы и наушник. Раф вызывал скорую и надеялся, что у него хватит ума позвонить в клинику, находящуюся на нашем обеспечении. Потеря контроля ощущалась пыткой. «Казалось, если я останусь лежать здесь, всё развалится и все погибнут». Ахилл шагнул рядом со мной, и направил пистолет на всё ещё дёргающееся тело Торна. Он выстрелил ему в голову и сказал, «Спасибо, что поделился, Дэлла Морта. Я хотел сказать ему, что даже не думал делиться, но странная лёгкость в груди от осознания, что сердце Торна точно остановилось, лишила меня сарказма. Чьи-то руки подхватили мою голову. «Не смей закрывать глаза, слышишь?» Лав трясла меня за плечи. «Не смей, Энса! Я не знаю, что сделаю, но...» Я попытался улыбнуться, не уверен, что вышло. И сквозь шум крики, греческую ругань, итальянскую матерщину и английский ор полицейских прорезался голос, от которого у меня всегда сжималось всё внутри. «Пропустите меня!» Бьянка. Я узнал бы этот тембр даже в аду. «Ты должна быть дома», — пробормотал я. Или подумал, чёрт его знает. «Заткнись!» Отрезала она, уже опускаясь рядом со мной на колени. Она прижала что-то к моей шее так сильно, что в глазах заискрилась от боли. «Боже, сколько крови!» «Би!» — вмешался чей-то голос. «Кажется, это был Дарио, который скоро лишится зубов за то, что ослушался моего приказа». «Он будет в порядке. Скорая уже едет. Мне плевать!» — рявкнула она так, что даже я дёрнулся. «Нам нужно что-то делать. Он не может просто лежать в луже крови и ждать». Её ладони были горячими и крепкими на моей коже. Пальцы дрожали, но давили безжалостно. «Смотри на меня», — приказала она. «Энса, гуарда ми! Посмотри на меня». Я заставил глаза сфокусироваться только на ней. Влажные ресницы, размытый макияж, губы сжатые до белизны. Кулон на тонкой цепочке, которую я застёгивал ей всего несколько часов назад, «Оказалось, прошли годы». «Вот так», — прошептала она мягче. «Не смей уходить, Делла Морта. Нам ещё нужно обсудить опеку над Ромео». Я попытался вдохнуть глубже. «Ты можешь...» — хрип сорвался сам. «Привозить его ко мне по праздникам». В её глазах вспыхнула злость. «Или ты можешь признать, что от меня без ума, и мы продолжим жить нашей милой сумасшедшей семейкой». Я держался за её голос, как за последнюю точку опоры. Темнота подступала медленно, как вода. Сначала по щиколотке, потом до колен, затем до груди. В ушах слышался звон, похожий на падающие монеты. «Би», — прошептал я. «Я не без ума от тебя, я...» «Уймись», — она наклонилась ниже и прижалась лбом к моему. Я ощутил её дыхание, почувствовал на губах соль её слёз. Я хотел сказать «да», или «люблю тебя», или хотя бы «как прикажешь, жена». Но слова рассыпались, так и не дойдя до губ. Мир провалился в темноту. И последнее, что я утащил с собой, — это ощущение её пальцев на моей коже и мысль, звучащую громче любой пули. «Я, чёрт побери, ещё не закончил быть её мужем».